Вчера была первая гроза, а сегодня небо чисто, солнечно, и в 7 часов утра ударил барабан. Ребята, как встрепанные, вскочили, в попыхах натянули трусики и с птичьим гамом высыпали со всех ног на воздух. Стройся! скомандовал инженер Вошкин и еще раз пустил дробь барабана. Ему в деревне не спалось, вставал раньше всех. За особое рвение и успешную учебу. Он получил несуществующее звание начальника физкультурных сил. Донька маленькая, не сюда залезла, осади! Донька большая, назад, к Ермоловой, Слепцов, не оттопыривай ухи, слушай команду, бегом марш, и детвора, прижав кулачонки к бокам, припустилась к берегу реки, покрикивая хором: Будь готов, всегда готов! «Левой, левой! Раз, два!» Девочки убежали на песчаную косу влево, мальчики к большому с избу мшистому камню вправо. Вскоре к девочкам пришла с кусками мыла, зубным порошком и щеточками Марколавна. К мальчикам с одним полотенцем Емельян Кузьмич. Он наголо сбрил бороду, усы, волосы на голове и сразу помолодел на сотню лет. Мальчишки... Стадом бросились в реку. Вода заходила перламутровыми кольцами. Закачались желтые цветущие кувшинки. Река огласилась щебетом, смехом, криками. Тоненькие, грациозные девочки метнулись в воду, как рыбки. Возле противоположного берега купались деревенские ребята. А над ними, на высоком взлобке, солнце зажгло белым полымем окна деревеньки. «Эй, девчата!» – звали с того берега. «Плывите к нам! Конфетков дадим!» «Дураки!» – отвечал инженер Вошкин. «Лучше сами сюда плывите! Мы из ноздрей вам квас пустим!» «Чего? Реви громче! Я без очков не слышу!» Неслось по воде. Тогда инженер Вошкин, выскочив на берег, запустил в деревенских парней камень. «Брось!» — сказал Емельян Кузьмич. «Сейчас!» — и Вошкин запустил второй камень. «Брось!» — тебе говорят. «Сейчас брошу!» — ответил инженер Вошкин и швырнул третий камень. Емельян Кузьмич, стоя по грудь в воде, погрозил ему пальцем. «Я сказал, брось кидать! Дурака валяешь!» Инженер Вошкин, чтобы не обидеть любимого человека, отвернулся и незаметно тихонечко похохотал. Видно было, как девчонки, припав на корточки, чистили себе зубы, каждой своей щеткой. Маленький Жоржик в компании девочек, вертясь юлой по желтому песку, он картаво с ужимкой говорил. «Мама, мне ночью страшный волк приснился. Я боюсь волков. Я очень их боюсь. Когда мне еще приснится волк, вы, пожалуйста, отгоните его прочь, чтобы не снился». Обнаженная Маркалавна старательно мылила ему голову. Он тоненько покрикивал «Глазки, мама, ой, глазки щипет!». Инженер Вошкин молодецкий нырял, доставал ртом со дна камешки, показывал, как плавают по собачье по бабье, по-арабски, топором. Вымывшиеся девочки кричали инженеру Вошкину «Павлик, Павлик, мы чистые!». Наплевать, отвечал мальчонка. Я тоже мы чистый. Вскоре с горы, из детского дома, окруженного густым парком, затрубил медный рожок. Молоковски пела! Молоковски пела! Закричали дети, выстроились в пары и пошли под барабанный бой. Освежившаяся, помолодевшая марколавна шла сзади, взяв Емельяна Кузьмича под руку. Затягиваясь папироской и зябко вздрагивая от утренней прохлады, она заговорила. «Представьте, до чего громадная разница между старым и новым. Прямо бездонная пропасть. Например, за неделю перед отъездом на дачу приходит в канцелярию мать Дуни Маленькой, прачка, созывает почти всех педагогов и устраивает сцену. Маркалавна, встряхнув мокрыми кудерышками, Звонко и гриво расхохоталась. Нет, это смешно. но ну, прямо водевиль. Представьте, она чуть не с кулаками набросилась на бедненького Ивана Петровича и заорала. «Это кого вы, черти-дьяволы, большевичешки, из наших дочек вырабатываете?» Мы все сделали огромные глаза. Недоумеваем. А она? Приходит, говорит, домой в отпуск моя пигалица Дунька, на башке красный бантик и вормочит: Требую отдельную кровать, а то вместе спать с тобой вредно, не легилично. Ах ты, дрянь, говорю, а где же я-то лягу? А она? Можешь на сундуке или я на сундуке, чтоб только простенько чистая. И щеточка, чтоб была, и зубной порошок, и полотенце отдельное, а то не легилично. Тьфу! Загнул я ей платьишко, да таких подшлепников надавала. Она ревела, до да у с грязным бельем и уснула. А я прачка, мне легилены делать не из чего. Тьфу, ваши красные бантики, тьфу, ваши легилены, вы только ребятишек портите, безбожники окаянные. Куда вы их готовите? В барыне, что ли? В не? Ах, вы чистоплюи!» Да и пошла, и пошла, едва-едва успокоили. Вот вам. «Да, историка», — загадочно ответил Емельян Кузьмич и крепко прижал нагревшуюся руку Маркалавны к своему боку. Маркалавна вопросительно благодарным взглядом уставилась в загоревшиеся глаза мужчины. «Я ужасно люблю», — с ужимкой начала она. «Кого?» «Шампанское». И оба по-детски расхохотались.